Глава 19. Ангелина. Я вошла в здание, в котором несколько дней назад встретилась с Вихровым впервые, и, получив пропуск у охранника, подошла к лифту. Административный корпус находился двумя этажами ниже кабинета генерального директора, с которым мы не виделись третий день. Ровно столько же времени молчал мой телефон, кроме утра понедельника, когда позвонили из приёмной Вихрова и сообщили, что собеседование переносится на среду. Ирина Вячеславовна уехала в срочную командировку. Весь вторник я даже не собиралась идти на это собеседование после всех резких слов Андрея. Но подумав, пришла к выводу, что наши пересечения с мужчиной будут минимальными, а мои эмоции вскоре утихнут. Это у Вихрова были миллионы на счету, а мне ещё предстояло на что-то жить. А доброта в наше время, оказывается, ценилась очень дёшево и принималась штыки. Поднявшись на 26 этаж, я нашла нужный мне кабинет. Ирину Вячеславовну я представляла женщиной в годах, в строгом деловом костюме и с пучком на голове. Но каково же было моё удивление, когда я увидела красивую и ухоженную девушку моего возраста. Такая молодая, а уже целый начальник финансового отдела. Проходите. Она подняла глаза и окинула меня заинтересованным взглядом. Присаживайтесь. Я не ощущала скованности или смущения до того самого момента, пока не увидела свою будущую начальницу. Я была уверена, что со своими обязанностями справлюсь, тем более что у меня не было никаких отвлекающих факторов в виде семьи и детей. Я могла всецело посвятить себя и своё время новой работе и сделать рывок в карьере. Девушка смотрела на меня с несходительно, но в глубине её глаз читалось любопытство. "Давайте на чистоту, Ангелина", вызывающе ухмыльнулась она. "Даже после рекомендации Андрея Владимировича, поблажек никаких вы не получите. Я очень строга к себе и того же требую от своих подчинённых. Именно поэтому я сейчас сижу в этом кресле и на хорошем счету у главного. Только поэтому и без каких-либо дополнительных заслуг. Я нахмурилась и ощутила себя ещё больше не своей тарелке. То есть, она приняла меня за любовницу Андрея. Да, по наивности я думала, что меня будет ждать несколько другой приём. Или вихров пристраивал всех своих любовниц в тёплые места, и уже были похожие прецеденты, только я не из этой категории. Тон, каким со мной разговаривала Ирина Вячеславовна, мне не понравился. И она сейчас ясно дала понять, что здесь я потому, что бывала в посели генирального директора или побываю. Я привыкла усердно работать и заниматься любимым делом, то есть бумагами, отчётами, цифрами, и делаю это преимущественно мозгами. А если бы меня интересовали поблажки и привилегии генеральных директоров, то в моём резюме вы бы увидели совсем другую картину. За моими плечами большой опыт работы в преуспевающей столичной компании. Красный диплом и хорошие рекомендации. Я справлюсь. Ирина Вячеславовна кивнула, и на её лбу бах мигнула нечто вроде одобрения. Проверяла меня, была ли я любовницей Андрея. Тогда, надеюсь, мы поняли друг друга. Я кивнула. Можете идти приступать к работе. Катя, моя помощница, покажет вам ваше рабочее место. Определяю вас в команду к инвестиционным аналитикам. К пяти часам нужно подготовить отчет по новому проекту. Он необходим Андрею Владимировичу завтра к утру. Но я бы хотела прежде поглядеть на ваши предложения и расчеты сама. Положила передо мной папку и кивнула на нее. Здесь все данные и водные. Справитесь? Да. Я взяла папку, встала и направилась к двери. Неужели я и в самом деле получу место в этой компании, где месячная заработная плата таких размеров, что через полгода я смогу накопить внушительную сумму на ремонт маминого дома в деревне, притом и на жизнь останется. Только вот ожидания, что с Андреем мы пересекаться не будем, были скорее всего ошибочными. Ещё как будем. Катя проводила меня в кабинет, который занимали экономисты и аналитики. познакомилась с Верой Васильевной и Лерой и ушла я включила компьютер и принялась за дело сегодня было нечто вроде моего боевого крещения а от проделанной работы зависело останусь я в компании вихрова или же пойду снова на улицу искать новое место ждать помощи и подсказов мне было не от кого а моих умений на деле было не так уж много чтобы вот так с ходу вклиниться в новую обстановку а тем более аналитику. Но к 5 часам вечера я справилась с поставленной передо мной задачей. Это стоило мне большого труда и новых седых волос. Благо на светлых волосах будет не так заметно. Откинувшись на спинку кресла, я ещё раз проверила отчёт и даже осталась удовлетворена своей работой. "Неплохо", кивнула Ирина Вячеславовна. "Вполне неплохо", сказала она, листая бумаги. Только вот здесь, Ангелина, обратите внимание на ряд цифр. Подняла глаза и протянула мне мой отчет. Исправьте и отнесите в двух экземплярах Виталине Сергеевне на двадцать восьмой этаж почту. Да. Я широко улыбнулась, ощущая радость и нечто вроде облегчения, что справилась с задачей и красный диплом пригодился. Завтра необходимо будет подготовить еще два отчета. Потихоньку вклинийтесь в процесс и наши объемы. Можете идти, Ангелина. Холодно улыбнулась Сиреновецславна. По идее меня ведь должно было задеть, что изначально она посчитала меня безмозглой пустышкой, которая пришла, впала в хол, раздвигать ноги перед генеральным директором. Но я не хотела омрачать свою радость какими-то мелочами. Будь я на ее месте, возможно, тоже так подумала бы. Я вернулась в кабинет. поправила указанные цифры в отчете и поднялась на лифте на двадцать восьмой этаж. Виталина Сергеевна меня узнала, спросила, как прошел мой первый рабочий день, и, заметив довольную улыбку на моем лице, приняла документы и положила их в почту на подпись. Я уже собиралась попрощаться с женщиной и уходить, но открылась дверь, и из своего кабинета вышел Андрей. Виталина Сергеевна, я домой, Ник приболел, если что, звоните. Андрей поднял голову и, заметив меня, осёкся. Я смотрела на него снизу вверх, а в его широко распахнутых зелёных глазах отразилось удивление. Добрый день, я тихо поздоровалась. Ник заболел, наши выходные закончились простудой мальчика. И разве они не собирались на днях улететь отдыхать? Добрый вечер. Его взгляд помрачнел и скользнул по моему лицу, чуть ниже губ, а затем снова поднялся к глазам. Хорошо, Андрей Владимирович. Что-то ещё? спросила Виталина Сергеевна. Нет, больше ничего, холодно сказал он и прошёл мимо меня. Вышел из приёмной, а я ощутила странный укол разочарования. Ведь ещё буквально несколько дней назад он проявлял по отношению ко мне внимание и интерес, целовал меня. Неужели его так задели мои слова или состояние никого вызывало опасения, и он поэтому был таким хмурым? Там уже Ник резко забыла обо мне. Но сама я элементарно боялась звонить Вихрову, боялась услышать гневную речь и слова, что в моих услугах, а не с Ником, больше не нуждаются. И это отчасти было правильно. Я чужой и посторонний для них человек. Глупое было затея прийти сегодня на собеседование, очень глупое. Я покинула приёмную и прикрыла за собой дверь. Повернула голову и застыла в ступоре. потому что увидела Андрея стоящего у лифта. Он меня не замечал, с кем-то разговаривал по телефону и уже спустя несколько мгновений вошёл в кабину и скрылся из виду. А я ещётила протест. Да что со мной такое? Да, я не ответила ему взаимностью в тот вечер, и после этого он потерял ко мне всякий интерес. А я переживала по этому поводу. Возможно, такие мужчины, как он, искали добычу полегче и болговорчивее. Алечка, здравствуй. Услышала я голос Виталины Сергеевны из приёмной. Да, Андрей только что уехал домой. Ник приболел. Поездка на море сорвалась. Да, моя хорошая, позвони ему. Он переживает за сына. Я так надеюсь, что всё у вас сложится. Вы такая прекрасная пара. Я не стала больше слушать, что она говорила Эльвире. Быстро сорвалась с места и спустилась вниз в свой кабинет по служебной лестнице. Эйфория от того, что буду заниматься любимым делом, вдруг сменилась огорчением и досадой. Я тоже хотела узнать, что случилось с Ником и как у него дела, но имела ли на это право? И ведь Вехров наговорил мне все те слова и оттолкнул от себя и сыном сам. Больше не звонил и не давал никак понять, что мое общество им необходимо. Какое право я имела вмешиваться в их жизнь и звонить первой? К тому же, с Эльвирой у них будет ребёнок, Аник. Ник привыкнет. Все вместе они ещё сплотятся и, возможно, станут крепкой семьёй. Я изначально была случайным прохожим, получившим пропуск на несколько дней в их жизнь, которая тоже была для меня чужой. Но почему в эту минуту я думала о Нике и хотела его увидеть? Возможно ли привязаться за такой короткий промежуток мальчику? а к его отцу